497. Всему свое время и время всякой вещи под солнцем, Всему время и сроки не может плод вырасти раньше дерева. Так огни центров возгораются и действуют в определенной гармонической последовательности. Преждевременное раскрытие центра или его безудержное плане наносит организму неправимый вред. И тогда, говорю, осторожность. Во время раскрытия центров особенно нужно спокойное гармоническое состояние сознания. Это то время, когда астрал не должен давать вспышек и нарушать равновесие. Астральные взрывы разрушают ткань заградительной сети и делают организм беззащитным как раз в тот момент, когда защита его должна быть особенно напряженной. Определенная настройность сознания — Особенно благоприятствует процессу и первые условия спокойствия и равновесия. Очень желательно, чтобы в это переходное время астрал бездействовал полностью. Раскаленную струну нервы легко порвать. Также необходимо как-то оберечься от людей, крепко себя от воздействия их изолировав. Лучше всего никого не допускать внутрь, разве ближайших, хорошо проверенных. Именно близкие, благодаря частому соприкасанию аур, воздействует особенно сильно. И если воздействие отрицательно, то неизбежен вред. Раньше учеников, проходящих процесс, изолировали. Ныне условия не всегда позволяют, а сроки не ждут, и тогда меры предосторожности усугубляются. Каждая реакция нервов дает напряжение нервной ткани или уявление огня. Открытие центра есть появление в данном нервном узле состояния постоянной вспышки или напряжения огненного, которое не может допустить излишней сверхнагрузки без того же нагруженного центра. Отсюда, необходимость известного покоя и даже уединения. Гипертрофия чувствительности и восприимчивости сопровождает явление, и это трудно переживается организмом благодаря ширшавым условиям жизни. Но в это время учительно стражи, чтобы охранить в пределах допустимого и предотвратить возможность ненужных эксцессов. Цветок Огненный требует особых условий сохранности, грозное время переживаемое дает возможность облегчить раскрытие лишь до известных пределов, ибо общее состояние планеты не может не отразиться на характере реализуемых восприятий. Затем цене и заслуга, Не может учитель нарушить законы Фроста, но и не может допустить, чтобы возможность была упущена. Но нужна крепкая вера и доверие к руке водящей, чтобы трудное время пережить. Учитель не потеряет момента, чтобы дать указание нужное, но и ухо, и сердце должны быть открыты указу. Многое мог бы ускорить, если бы сознание не мешало. Самое главное препятствие — ссор, загромождающий поле сознания и перегар житейской суеты дня. Как мутная перена слизи, застилает не экран сознания, препятствуя проникновению токов и парализуя действия луча. Надо освободить сознание от ненужного балласта. Приемник лучу надо расчистить, дабы не глох. Лучше всего этого можно достигнуть — совершенно не допуская бродячих случайных мыслей. Во время работы мысли о работе. Во время отдыха мысли, конечно, текут, но как важно, чтобы мысли эти удовлетворяли условию целесообразности? То есть неуклонные и твердо вели бы все к той же намеченной цели. Хорошо ли, если мысль, силу имеющая, будет тянуть вниз или вспять? Не лучше ли выбирать мысли, к цели неотвратимо влекущие и сознание поднимающие. Словом «идеал» — это когда микрокосм весь целиком комете подобно устремен огненный к цели далекой. Полнота устремлений или устремленность предполагает, что все энергии микрокосма напряжены в нужном и желаемом направлении, давая в силе равнодействующий наивысший коэффициент полезного действия. Худо, когда энергии противоборствующие нейтрализуют и ослабляют силу поступательной объединенной энергии микрокосма. Полную устремленность не менее трудна, чем полная преданность, и нужна не менее. Стрела летит и достигает цели, но все частицы ее тела принимают участие в полете. Могучую инерцию неуклонного движения надо создать, она перенесет через. Пусть устремление к владыке станет самой сущностью выражения жизни сознания. Легко устремляться и легко лететь, когда все отдано владыке, когда своего ничего нет, ни вещей, ни мыслей, ни чувств. Все отдано ему, позвавшему на путь огненной йоги. Вот это и есть то условие служения, где недопустима половинчатость. Простой параллелограмм сложения сил покажет, Все губительное воздействие сил ей выносимых. Кто может дать сияющий адаманту устремление не расколоты и без трещин? Только носитель камня может дать требуемую степень напряжения огня. Центр, раскрытый огню камня, сияние и мощи дают. Сокровища невесомые охраним всеми помыслами духа.